Джулия задумалась, у нее были все основания желать, чтобы Эвис осталась в числе исполнителей пьесы. Она уже достаточно ее изучила и была уверена, что если ее уволить, она скажет Тому, будто Джулия сделала это из ревности. Том ее любит и поверит каждому ее слову. Еще чего доброго, подумает, что Джулия преднамеренно нанесла ей оскорбление в отместку за его уход. «Нет-нет, Эвис должна остаться», Она должна исполнить свою роль и провалить ее. Том должен собственными глазами увидеть, какая она никудышная актриса. Они с Эвис думали, будто пьеса поможет ей выплыть на поверхность. Дураки! Пьеса утопит их! Ты же умелый режиссер, Майкл. Я уверен, ты сумеешь ее натаскать, если постараешься. В том ты -то и беда. Она совсем не слушает указаний. Я объясняю ей, как надо произнести реплику, и, нате вам, она опять говорит ее на свой лад. Ты не поверишь, но иногда у меня создается впечатление, что она воображает, будто все знает лучше меня. Ты ее нервируешь. Когда ты велишь ей что-нибудь сделать, она пугается и просто перестает соображать. Господи! Да с кем легче работать, чем со мной? Я ни разу не сказал ей ни одного резкого слова. Джулия нежно улыбнулась ему. И ты хочешь уверить меня, будто не догадываешься, что с ней? Не это что? Майкл глядел на Джулию недоумевающим взглядом. Брось притворяться, милый, она по уши в тебя влюблена. В меня? Да, я думал, она помолвлена с стом. — Глупости! Твои вечные фантазии! Но это же видно невооруженным глазом. В конце концов, она не первая жертва твоей роковой красоты и, думаю, не последняя. Видит Бог, я не хочу подкладывать свинью бедняги Тому. Ты-то в чем виноват? Так как же, по-твоему, мне поступить? Будь с ней ласков. Она еще так молода, бедняжка. Ей нужна рука помощи. «Если бы ты прошел несколько раз роль только с ней одной, я уверена, вы сотворили бы чудеса. Почему бы тебе как-нибудь не пригласить ее к Ленчу и не поговорить наедине?» Джулия увидела, что глаза Майкла чуть заблестели, на губах появилась тень улыбки. Он обдумывал ее слова. «Конечно, главное, чтобы пьеса прошла как можно лучше». Я понимаю, что это для тебя обуза, но ради пьесы право стоит того. Ты же знаешь, Джулия, я ни за что на свете не хотел бы тебя расстраивать. Я бы с удовольствием выставил ее и взял кого-нибудь другого. Я думаю, это будет большой ошибкой. Я убеждена, что если ты поработаешь с Эвис как следует, она прекрасно сыграет. Майкл прошелся раз за два взад вперед по комнате. Казалось, он рассматривает вопрос со всех сторон. Что ж, моя работа в том и заключается, чтобы заставить каждого исполнителя играть как можно лучше. И в каждом конкретном случае приходится искать самый правильный подход. Майкл выдвинул подбородок и втянул живот. Выпрямил спину. Джулия поняла, что Эвис Крайтон останется в трупе. На следующий день на репетиции Майкл отвел Эвис в сторонку и долго с ней говорил. По его манере Джулия в точности знала, что именно, и, поглядывая искоса, вскоре заметила, как Эвис Крайтон улыбнулась и кивнула головой. Майкл пригласил ее на ленч. Джулия, успокоенная, углубилась в собственную роль.